Седьмая. Утренняя поездка на рынок. Лимар. Поношенные панталоны, он до сих пор спит. Донеслось возмущенное со стороны дверей. Бабуля, сонно буркнул я. Женщине твоего возраста и статуса не положено так выражаться. Ты получи еще, мальчишка, фыркнула она. Это для других ты, сын герцога, А для меня, внук, которому мои меняла из-за... «Хм, в общем, ты меня понял». Слух уловил звук приближающихся шагов, что говорило об одном. Неугомонная бабушка идет будить. «Ты обещал, что мы вместе поедем на рынок», — потрясла она меня за плечо. «Лимар, вставай, говорю. Держи свое слово, если дал». «Не понимаю». С трудом разлепев глаза, посмотрел на родственницу, встречаясь с её немигающим взглядом. «Зачем ехать в такую рань? И почему именно ты решила отправиться туда?» «Потому что иногда я не прочь сама заняться покупками. кисейная барышня, если ты не знал. Да и свежих продуктов не останется, приедь мы позже. Все разберут. Лемар, мы так давно с тобой не проводили время вместе. Давай, внучок, поднимайся». Её тон -то стал мягче, взгляд наполнился нежностью, а губы тронула любящая улыбка. «Бабуля. Она с самого рождения была со мной. Матушка умерла при родах, а отец, убитый горем, каждую минуту уделял работе. Это сейчас понимаю, так он пытался вырваться из плена душевной боли, возникшей после смерти мамы. Раньше винил его, что папа не появлялся дома. Но зато со мной была бабушка, которая заменила и матушку, и отца, за что я безумно ее любил и был неисказанно благодарен». «Вчера опять со стражниками мечом махал допоздна», — фыркнула она. «Лучше бы невесту себя искал. Уже двадцать шестой год пошел. Успеется еще! Поморщился я, невольно вспоминая, как на последнем балу. Ко мне бесцеремонно и вызывающе липла дочь одного из лордов. Она не отходила ни на шаг, при каждой удобной и неудобной возможности не оставляя попыток взять меня под руку. Пришлось расстроить ее и сказать прямым текстом, что такие, как она, не в моем вкусе. Был поток слез, неодобрительные взгляды со стороны ее родителей, которые наблюдали за непристойным поведением своей дочери, надеясь непонятно на что, а также ехидные улыбки других барышень, метящих себя на роль моей невесты. В общем, время я провел весело, в кавычках. «Да, здесь ты прав», — согласилась бабушка. Кого попало, в жены брать не стоит. Вон их, бестолковых кор сколько развелось. И это одно из многочисленных качеств, за которые я обожал воспитавшую меня женщину. Сильвию Уинс оун Она всегда меня понимала и не спешила свести с какой-нибудь барышней. Бабуля доверяла мне, зная, что я выберу именно ту, с кем буду счастлив. Вот только пока такой не встретилась на пути. Но ничего, я не отчаивался. Какие мои годы. Давай, внучок, вставай. Жду тебя в обеденной зале, там уже завтрак готов. Скоро выезжаем. Делать нечего, раз обещал, пришлось выполнять. Ешь лучше, давала наставление бабуля. Пока слуги прятали улыбки, зная, что спорить со старой госпожой бесполезно, она все равно добьется своего. Мужчина должен хорошо питаться. Молчаливо расправившись с порцией воздушного омлета, Мы направились к ожидающему нас экипажу. Кони неспешно ударяли копытами, и стоило им только отдать команду, как они тут же устремились вперед. выезжая из герцогских земель моего отца, который снова отправился в соседнее государство по поручению Его Величества. Я уже привык, что виделся с ним от силы раз пять-шесть в год. Если честно сказать, то он для меня был почти чужим. «Погода-то какая! Прелесть!» Бабушка вдохнула полной грудью. Еще не жарко, но уже многолюдно», — продолжил я за ней, смотря в окно фамильного экипажа, который только и делал, что привлекал внимание каждого встречного. «Сейчас купим все необходимое, и я тебе испеку твой любимый торт», — хитро прищурилась бабушка. Семь один. Намечающееся чаепитие. «Лемар, или ты сегодня тоже уйдёшь допоздна?» — спросила она. В ее взгляде виднелась печаль, смешанная с пониманием. Отец не принимал участия в жизни своего единственного ребенка, но ответственность за наличие его титула упала на мои плечи сразу после совершеннолетия. Мне требовалось много и часто заниматься, причем как умственно, так и физически, и проводить время с людьми, которых я на дух не переносил. Балы, показательная стрельба из лука, охота, которую король обожал и собирал на нее всех своих приближённых, а в моем понимании лживых подпевал. Я вынужден был терпеть их общество, стараясь корректно отказываться от нескончаемого потока навязчивых предложений, познакомиться поближе с очередной дочерью из знатного дома. Эти встречи, которые были частыми, меня выматывали. Я терпеть их не мог. Предпочитая в свободное время уделять внимание военному делу, развивая свое мастерство во владении мечом. Ну вот и приехали, оживилась бабуля. Я спустился первым, подавая руку, которую пожилая женщина с благодарностью приняла. Идем, важно качнула она головой, при посторонних преображаясь и становясь полной противоположностью себе. Холодный, неприступный и равнодушный. Мы прошли совсем немного, прежде чем услышали басистый крик. Что-то случилось? Бабуля даже бровью не повела, плавно меняя направление в другую сторону. Увиденное поверх столпившихся людей вызвало в груди множество неприятных эмоций. Здоровенный амбал дергал худощавого мальца за ухо. И, судя по всему, ему нравился этот процесс. Нравилось издеваться над ребенком, который украл несчастное яблоко, чтобы утолить голод. «Дяденька, простите меня!» — рыдал мальчуган. «Я взял подгнившие червивы!» «Лемар!» — судорожно вздохнула бабушка, не сумевшая сохранить своё напускное равнодушие от происходящего. Самое печальное было то, что женщины и мужчины не спешили на помощь к мальчику. Наоборот, их взгляды отчетливо говорили, что так ему и надо. Не собираясь терпеть подобное под частое дыхание бабули, я занес ногу для шага, намереваясь вырвать мальчишку из лап мужика. Но меня опередили. Хрупкая беловолосая девушка, судя по ее одеянию, имевшая титул, протиснулась между глазеющих людей и решительно подошла к ней вызывающему уважение продавцом. Она что-то неслышно говорила ему, гневно поджимая губы, а затем взяла монету у своей камеристки и грубо сунула их в ладонь притихшего мужика притягивая к своему дорогому одеянию вслипывающего мальчика, державшего за покрасневшее ухо. «Интересно», — протянула бабуля, не сводя глаз с данной сцены. Я был полностью с ней согласен. «Интересно и даже очень. Мало того, что титулованная барышня в такую ране решила прогуляться по рынку, что было явной редкостью, так еще и за воришку заступилась». Те дамы, с кем я знаком, прошли бы мимо, высказывая свою фи на этот счет. «Если мне не изменяет память», — нахмурилась бабушка, — «это дочь графа Мэйлин, который ценой своей жизни спас его величество», — вскинул я брови. Все верно», — кивнула бабуля, как и я, наблюдая за девушкой, сжимающей грязную ладошку мальчика она, не обращая внимания на притихших людей, неспешно повела его мимо прилавков, покупая с одного из них большой крендель, посыпанный корицей. «А почему я ее раньше не видел?» задумчиво протянул, цепляясь взглядом за обаятельную девичью улыбку. «Потому что тебе проходу не давали бестолковые коры», фыркнула бабуля. «Да и после смерти отца балы она перестала посещать». Ну, по крайней мере, я ее не замечала. Знаешь ли, Мар, тон бабушки стал мягче, что мне сразу дало понять, будет хитрить. Ты не против, если я приглашу ее на чай? А почему ты спрашиваешь об этом меня? Насторожился я, скосив глаза в ее сторону. Но прочистила горло пожилая женщина, повыше задирая нос. «Просто я рассчитываю, что ты присоединишься к нашему чаепитию».